Слова 1. И у тебя хватает наглости. В дверь постучали настойчивее, немецкую речь сменил очень плохой английский. Из anybody there! Гуру глянул в глазок, выпрямился, уперев руки в боки и жестко, но вежливо попросил на своем кинош ломаном инглише: здесь никто! «Никто! Уходите!» — и добавил по-русски. «Нам лишние рты ни к чему. Ищите дураков в другом месте!» «Это почему не нужны, если мужики очень даже нужны?» — возмутился Сергеевич. «Кто твой курятник кормить-то будет?» «Нахал!» — воскликнула Евгения. «Сергеич прав», — сказал я. «Люди нам нужны. Чем нас больше, тем мы сильнее». Еремей на шаг отступил от дверей, указал мне на выход. «Милости прошу, уважаемый, догоняйте этих пожилых немцев. Им обоим лет по восемьдесят. Я их знаю, они еле на ногах стоят». Я сжал кулаки. Взыграло с детства вбитое правило, что пожилым нужно уступать места и всячески помогать. Черт, но сейчас цель выжить. Мы не имеем права тащить на себе двух немощных, от которых вряд ли будет помощь. От мысли, что, может, и прав Еремей, стало тошно. Пока совесть боролась со здравым смыслом, Сергеевич констатировал, «О, так то немчура была, тогда поддерживаю!» И проворчал. «У меня дед погиб под Харьковом!» «Гнать, гнать этих ганцев!» Воспоследовавшему ругательству позавидовал бы и боцман. Совесть все-таки одержала верх. Под неодобрительный бубнеж Сергеевича, я открыл дверь, но немцев уже и след простыл. Что ж, одна проблема разрешилась сама собой, осталось определиться, как жить дальше. Это за нас попыталась сделать Элеонора» крупная и кудрявая докторша взяла у Карины список и протянула мне. «Вот то, что нам нужно, Денис. Постарайтесь ничего не упустить». «Не пожалуйста тебе, не спасибо. Слова Ясноокова и Светлоликова не подлежат обсуждению. Он сказал, что мы нижнее звено пищевой цепочки. Значит, так тому и быть. Но есть одно упущение. Насто спросить забыли» а мы, звери, более зубастые, чем он, и я сейчас не бите в руках, а о статусе, полученном от жнецов. В который раз безумно хотелось послать всю эту компанию в пешее эротическое путешествие, но я сдержался. Сложив листок вдвое, обвел взглядом дам и затесавшегося среди них Макса, имевшего вид лихой и придурковатый, кивком позвал его на балкон, где у нас, похоже, образовался штаб сопротивления. Сисадмин нехотя поплелся следом. «Вы куда?» – спросила Элеонора. «Ясное дело, совещаться, как вас прокормить», – ответил я, чуть подумав. А потом меня понесло. «Мне было знаменье из центра вселенной, что отныне мой наипервейший долг хранить и защищать вас, милые дамы, вас и гуру Еремея». Евгения и панда Ирина обрадовались, восторженно переглянулись. Карина с подозрением прищурилась – Маша надула из жвачки пузырь, который, лопнув, залепил ее нос. «Ерничаете?» — скептически спросила Элеонора и кивнула. «Ерничаете! Но все же помните, что слова не просто сотрясают воздух, слова имеют вес. Не выполните, что обещали, пожалеете, бумерангом вернется». Сделав это мрачное предсказание, врачиха удалилась. Ее отчасти справедливые слова, а еще больше наглость гуру, попытавшегося на нас паразитировать, так меня взбесили, что я с трудом подавил желание упаковать и его. В этот момент сквозь звуконепроницаемые стены номера пробился истошный вопль. Его приглушило так, что женщины и ухом не повели, но я, перехватив биту, рванул на выход. Уже открывая дверь, знал, что увижу. В конце коридора читу немцев атаковал зомби. Так и есть. Я рванул на помощь, кто-то выбежал следом за мной, шумно топая по ковровому покрытию, но оглядываться я не стал, вряд ли это Макс, скорее пожилой электрик зомби непонятно откуда взявшийся мужик в белом халате на счастье немцев был свежим он еще толком не проснулся и еле передвигался но пожилая чита сама себя загнала в закуток где стояла катка с пальмой и теперь не могла выбраться без риска попасть в зубы мертвеца тот урчал тянулся к ним руками но упирался в ветку которая мешала ему добраться до потенциальных жертв Женщина кричала, отвернувшись к стене, мужчина тыкал в зомби тонкой тростью, пытаясь оттолкнуть. При этом я, приблизившись, отметил, что действовал немец грамотно, метил в лицо и уже выбил глаз нападающему. Подбежав к зомби, я занес было биту над пришивым затылком, но тут меня осенило. Я протянул биту старику немцу по имени Дитрих Киндерман, другой рукой указал на зомби, пытаясь перекричать его вопящую супругу Керстин. Hit him, Dietrich! it's your chance to survive! Not only now, but in the future too. Ударь его, Дитрих, это твой шанс выжить не только сейчас, но и в будущем тоже. Для Читы, Киндерман, интерфейс и правда был единственным шансом выжить. Старик Дитрих не растерялся, биту принял и. ударил! Вернее, сделал тычок в грудь зомби в халате так, что тот завалился на спину. У Керстин кончился воздух в легких, она перевела дух, чтобы продолжить вопить, но Дитрих перехватил ее за кисть и потащил за собой. Шнеля, Керстин, Шнеля! Быстрее, Керстин, быстрее! Проскочив мимо меня, старик обернулся, вернул биту. Данке? Южут финиш хим, Дитрих! воскликнул я, кивая на зомби. Он ворочался на полу и вот-вот мог подняться. Crack his head, old man, it's your chance. Ты должен добить его, Дитрих. Разбей ему голову, старик, это твой шанс. Тот мотнул головой, бросил биту и, опираясь на трость, рванул вслед за супругой, которая уже достигла лестницы. За всей этой сценой наблюдал Сергеич. Электрик тяжело дышал. Кивнув на читу немцев, спросил: Ты чего, надойчешь, прыгаешь? На ты ему биту отдал? Позже объясню, ответил я, подбирая оружие. Мелькнула мысль уступить фраг Сергеичу, но я ее отмел. А сейчас поберегись! Зомби поднялся на ноги, но еще не разогнулся. Его затылок стал идеальной мишенью. Крак! Башка лопнула, выплескивая мозги. Я замахнулся еще и опустил биту. Удар был смертельным: плюс один универсальный кредит, и того десять. Сохраняя хладнокровный вид, я обтер биту о махровый халат мертвеца, после чего кивнул Сергеичу. «Понял?» Тот с уважением кивнул. «Лихо ты его приложил!» Когда мы с ним возвращались в номер, электрик то и дело оглядывался, очевидно побаиваясь, что мертвяк поднимется и погонится за нами. У двери я предложил ему войти, сказав, что мне нужно побыть одному все обдумать. Сергеич, понимающий, кивнул. «Еще бы!» — грех на душу взял. «Помолись, легче станет. Я пока с Максом помозгую, как проще добраться до передатчика». Оставшись один, я сел, опершись спиной о стену, и смекнул, что неплохо бы заглянуть в магазин чистильщика. Очков на покупку первого уровня набралось, но прежде чем потратить в прямом смысле слова кровью накопленное, я решил еще раз все хорошенько обдумать. «Магазин чистильщика нулевого уровня».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 Повышение уровня открывает для чистильщика новые возможности. Очень информативно. Какие именно? Выбор вроде был однозначен, куплю уровень, стану круче. Ну так же, во всех играх так. Смущало только то, что это не игра. Что будет значить повышение уровня в реальности? Из очевидного, вероятно, откроются какие-то новые товары, оружие, экипировка, модификации. Интересно, как это вообще возможно? То есть я покупаю дробовик в виртуальном магазине, существующем, похоже, только у меня в голове, и что дальше? Он материализуется у меня в руках? Жаль, что универсальных кредитов, которые я для краткости решил называть просто униками, хватит только на уровень. В обозримом будущем не получится проверить версию, купив оружие, разве что если умышленно бить зомби ради фарма универсальных кредитов. И ты, как геймер заговорил. Фарм. Надо же. Игровой сленг я знал, не раз слышал от своих подчиненных при разговорах в курилке, за что нещадно бил рублем. Ну, не за разговоры, а за то, что играли на рабочем месте. Стоп, не отвлекаться, Рокот. Я тряхнул головой, пытаясь заставить работать отлынивающий от трудотерапии мозг. Итак, я могу купить первый уровень. Помимо новых товаров, он, скорее всего, откроет мне... Что он откроет? И что даст? «Интерфейс станет подробнее? Или, может, характеристики появятся? Ну, как там в РПГшках? Сила — 100, интеллект — 6, так? Сумел же интерфейс Жнецов как-то оцифровать данные по урону ножки стула и вешалки. А какие у меня характеристики сейчас? Я наморщил лоб и сосредоточился на своем желании увидеть профиль персонажа. Тфу себя, свой профиль. И кое-что проявилось, только не то, чего я ждал». «Запрошенная информация, которая недоступна чистильщику нулевого уровня». «Отлично. Не хватает прав доступа, как сказал бы Макс. Тогда выбор проще пареной репы. Как и собирался, покупаю первый уровень». Стоило подумать, как система отреагировала. «Подтвердите покупку первый уровень. Стоимость 10 универсальных кредитов. Доступно 10 универсальных кредитов». Подозреваю, что достаточно было мысленного ответа, или, напротив, только такой требовался, потому что, когда я сказал «да, подтверждаю», ничего не произошло. Сказал-то я одно, а подумал другое. Окошко с перечнем товаров магазина никуда не делась, все так же маячило на периферии зрения, и мой взгляд магнитом тянуло к слегка переливающейся серебром строчке «везение». Похоже, после упокоения Анастасии Заволжской я еще не вполне пришел в себя с бодуна, раз не заметил кое-что важное. Когда магазин появился, в двери ломился очень недовольный Виталий Клюка, мне точно было не до деталей, только сейчас я обратил внимание на то, что предлагаемый мне талант везения, в отличие от стойкости и мощи, уникальный. Те два обычные, а везение не просто необычный, уникальный значит, единственный в своем роде, других таких же нет. Тем более, талант доступен для покупки временно, и кто знает, сколько именно продлится это самое «временно». Я въедливо перечитал описание везения «можно получить больше универсальных кредитов, редкий талант или усиление имеющегося, а ведь это, как выражались мои нерадивые продажники, имба» вложить сейчас 10 кредитов, чтобы иметь шанс получать не только больше тех же универсальных кредитов, но и новые таланты. Да еще и усиление, читай халявную прокачку текущих. Из текущих у меня что-то мне дали за достижение. Система тут же подсунула нужное уведомление живучесть десятого ранга и проницательность первого. То, что таланты указаны с рангами, подсказывало, что оба можно прокачивать, а если вложить еще по унику в стойкость и мощь, то я славлю и их прокачку тоже. Смущало, что я при этом останусь чистильщиком нулевого уровня, а значит не увижу новые возможности. Черт, надо решать. Чуйка кричала, что я стою на развилке судьбы, и от моего выбора зависит очень и очень многое. Что выбрать? Взять первый уровень, а потом скопить на везение? Нет, удачу нужно ловить за хвост сразу, пока товар не переметнулся из моего магазина к кому-то еще. «Беру везение. Уникальный талант», — сказал я вслух так уверенно, что система даже подтверждения не потребовала. «За 10 универсальных кредитов приобретен уникальный талант везения первого ранга. Доступно 0 универсальных кредитов». «Похоже, везет. Не только тому, кто везет», — подумал я, поднявшись и открыв. Дверь.